Весь Шерлок Холмс с Юрием Тенмэном. Новые приключения Шерлока Холмса. Сборник. Джон Грегори Беттенкур. Общество нищих любителей. Рассказ. Как я уже писал, первые годы моего совместного проживания с мистером Шерлоком Холмсом принадлежат к числу самых интересных периодов моей жизни. Из всех дел, как общественных, так и частных, занимавших его в то время, было одно, описать которое я долгое время не решался. Несмотря на хитроумный ход расследования завершившегося как я искренне полагаю, весьма удовлетворительно, что лишний раз делает честь моему другу. Сама причудливость сюжета препятствовала моему стремлению рассказать о нем широкой публике. Однако теперь я чувствую, настало время изложить факты касательно мистера Оливера Пендлтона Смайта и весьма странной организации, которой Он принадлежал. Первая наша встреча с ним, если это можно назвать встречей, в моей записной книжке датируется вторником 24 апреля 1887 года. Мы тогда завершили одно очень секретное и щекотливое дело, о котором я не вправе писать. И мощный ум Холмса был, по-видимому, все еще всецело занят им. Холмс был рассеян и отстранен. И я понимал, что мыслью он неизбежно вновь и вновь возвращается к пережитому. Я опасался даже, что мой друг может прибегнуть к уже известному ему стимулятору, опиатом, дабы взбодриться и отвлечься. По этой причине я почувствовал облегчение, когда миссис Хадсон объявила о посетителе мужчине очень настойчивом, но отказавшемся себя назвать. Мужчина требовал встречи с Холмсом. «Темное пальто, шляпа, низко надвинутые на лоб и черная трость!» — осведомился Холмс из своего кресла, не отрываясь от книги. «Верно!» — воскликнула миссис Хадсон. «Верно! Э, как это вы догадались?» — Холмс взмахнул рукой с явным неодобрением. Он больше получаса простоял на другой стороне улицы, глядя на наши окна. Когда я закуривал трубку у окна, я не мог его не заметить. А доставая только что книгу, увидел его опять. «А что еще вы можете сказать о нем?» — Холмс? спросил я, выглянув из-за своего морнинг-пост. «Лишь то, что он армейский полковник, недавно вышедший в отставку после службы в Африке. Человек со средствами, хотя не имеет ни титула, ни состояния». «Ну, то, что он военный, — раздумчиво начал я вам, — конечно указала его выправка». Ну, а дерево, из которого изготовлена трость, а вдобавок и его одежда, могли навести вас на мысль о службе в Африке. Но из чего вы сделали вывод, что перед вами полковник, в виде его не в форме? «И из того же самого, откуда узнал, что зовется он полковником Оливером Пендлтоном Смайтом», отвечал Холмс. Я отшвырнул от себя листы Монинг-пост и с пренебрежением фыркнул. «Черт! Вы просто знаете его! Вот и все!» Но это вовсе не так, и Холмс подбородком указал на газету. «Вам следует с большим вниманием относиться к тому, что у вас перед глазами!» Я взглянул на Монинг-пост. Пост, которая, упав, раскрылась на странице с рисунком, изображавшим мужчину в военной форме. «Разыскивается полыковник Оливер Пендлтон Смайт», — гласил заголовок. «Так вы его примете?» — спросила миссис Хадсон. Не этим вечером, отвечал Холмс. Передайте полковнику Пендлтону Смайту. Не забудьте назвать его имя полностью, хотя, несомненно, приведенный этим в неистовство, он начнет отнекиваться. Передайте, что я приму его завтра ровно в 9 утра, и ни секунды раньше или позже. — Если он поинтересуется, почему, скажите, что я заканчиваю очень важное дело и не могу позволить себе отвлекаться. И Холмс опять уткнулся в книгу. — Очень хорошо, сэр, — сказала миссис Хадсон и, покачав головой, вышла и закрыла за собой дверь. В ту же секунду, как щелкнул замок, Холмс вскочил. Схватив в охапку пальто и шляпу, он знаком велел мне сделать то же самое. «Поторопитесь, Ватсон!» — сказал он. «Нам предстоит следовать за полковником до самой его берлоги!» «Берлоги?» — торопливо накинув пальто. «Я уже бежал вслед за ним вниз по черной лестнице. Что вы подразумеваете под берлогой?» Пожалуйста. Холмс поднял руку, призывая меня к молчанию, и тихонько прикрыл дверь. Пендлтон Смайт поспешал по Бейкер-стрит, сердито взбахивая тростью, как если бы это было мачете. Мы оба скользнули за дверь и закрыли ее за собой. Потом так вместе Мы перешли улицу и, кордучись, последовали за полковником. Судя по всему, он направлялся к реке. — Зачем это все? — спросил я на ходу, стараясь не отставать от Холмса. — Если бы вы дали себе труд прочесть заметку в Моннингпост, то знали бы, что мистер Пендлтон Смайт уже два дня как пропал. Предположения самые дурные. В камине его лондонского дома полицией найдены клочки бумаги. Но единственное, что удалось на них разобрать, это название «Общество нищих любителей». Что скажете о таком названии? «Нищие любители? Попрошайте». «Истина так. Целое общество». Любителей попрошайничать, и армейский полковник в отставке оказался втянут в это дело немыслимо. «Я полагаю, — сказал Холмс, — что на вас воздействует современный взгляд на такого рода вещи. В другие эпохи и в других культурах нищим относились иначе. Их презирали, но одновременно и почитали». Думаю, что найденное в камине название – это почти то же самое, что и тайное общество аучущих подаяния. Шпионская сеть действительно существующая, или, во всяком случае, существовавшая во времена столь давние, что трудно даже представить. Корни этого общества простираются далеко вглубь, в древнеримскую историю – и, разветвляясь, достигают России, Индии и Египта. Значит, вы считаете, что сообщество это до сих пор существует? Я думал, что в Европе оно исчезло еще во времена наших отцов, но выходит оно живо и опять вынурнуло на свет Божий. Последние годы, Ватсон, до меня доходили некоторые намеки, зародившие во мне подозрения, что сообщество это превратилось ныне в мощное орудие зла. И Пендлтон Смайт, это новый Мариарти, держащий в своих руках все нити, использующий общество в личных целях, нет, к счастью, нет». Думаю, что он всего лишь пешка в чьей-то крупной игре. Хотя пока что на шахматной доске я различаю в его несколько клеточек. Мне больше нечего добавить к сказанному, пока я не допрошу Пендлтон из Майта. Ну, а чем занимаются эти алчущие? Попрошайничают или что-нибудь другое? — Быстро! — шепнул Холмс и, потянув меня за руку, спрятался за стоявшим кэбом. — Конь оглядывается. Пендлтон Смайт остановился перед небольшим зданием, где располагались меблированные комнаты. Следя за ним и за кэба, мы видели, как он задержался на крыльце, посмотрел налево, потом направо, но нас не увидел и скрылся за дверью, закрыв ее за собой. — Интересно, — произнес Холмс и подтверждает мою версию. — Что он нищий? — спросил я. — Если и так, то он нищий вполне благоустроенный. Пендингтон Смайл ударился в бега и прячется, боясь за свою жизнь, иначе зачем домовладельцу снимать меблированные комнаты в таком захудалом районе? — Мы его здесь и допросим? — спросил я. Холмс молчал. Поджав губы, он думал. Минуту спустя я кашлянул. — Нет, Ватсон. — сказал Холмс, направляясь в сторону Бейкер-стрит. — Я считаю, что сделаем этим можно подождать до завтра. Сперва мне предстоит большая работа. На следующее утро Холмс барабанил в мою дверь, пока я с трудом, продрав глаза, не отозвался. «Э, — В чем дело, Холмс? Уже пол седьмого, отвечал он. Чайник миссис Хадсон на плите. Завтрак будет готов. Ровно всем. Господи, я сел в постели. Скажите мне, ради Бога, зачем было будить меня в такую рань? У нас назначена встреча. Встреча! переспросил я все еще с просонок. Потом встал и открыл дверь. «Ах, да, Пендлтон Смайт и его нищие любители, как я полагаю, но это же в девять, ровно в девять, вы сами сказали». «Совершенно верно». У Холмса были красные глаза, и я понял, что он почти всю ночь копался в деле таинственного полковника хотя суть этого дела мне по-прежнему была глубоко неясна. Однако Холмс, по-видимому, придавал ему исключительное значение. Когда я побрился и оделся, на столе уже ждал меня приготовленный миссис Хадсон вкуснейший завтрак. Но тарелка Холмса стояла почти нетронутой. Он копался в старых газетах, ворохи которых... Устилали пол и все плоские поверхности вокруг. «Э, «Вот оно!» — вскричал он. «Что?» — спросил я, уплетая тост с апельсиновым джемом и запивая его чаем. «Прорисовывается контур», — тихо сказал Холмс. «Мне кажется, все части мозаики теперь собраны. Остается сложить узор. «Объясните все это мне!» — попросил я. Холмса поднял руку. «Именно это, Ватсон, я и собираюсь сделать ясность вашей логики. Вот что, по-видимому, требуется мне сейчас». Он прокашлялся. В 1852 году Оливер Пендлтон Смайт был исключен из Иптона в компании шести учеников. Все они оказались замешаны в какой-то скандальной истории. А в чем она состояла? Мне еще надо уточнить. Официальные источники ничего касательно этой темы не сообщают. — Не обудрено, пробормотал я. Полгода молодой Пэндолтон Смайт околачивался в Лондоне после чего его каким-то образом занесло на корабль, отправлявшийся в Южную Африку, и там его карьера пошла как по маслу. Когда, выйдя в отставку, он вернулся в Лондон в свое фамильное гнездо и стал хозяйничать в нем, он, по-видимому, уже вполне преуспевал. Было объявлено о его помолвке с леди Эдит Стюарт. Новость, которая, возможно, попадалась и вам в светской хронике. Шаг вверх по лестнице для армейского полковника, заметил я. Подозреваю, что невеста имела какое-то отношение к скандалу в Вит дне, — сказал Холмс, — но пока это лишь домыслы. Да, видимо, для него такая помолвка явилась шагом вверх, однако через две недели он разрывает помолвку и на следующий же день, то есть три дня назад, исчезает, появляясь уже на нашем пороге, именно. Ну, — И при чем здесь общество нищих? — задал я вопрос. Тайное сообщество алчащих подаяния, как правильно его называть, являлось частью шпионской сети, созданной императором Константином Римской империей нищими И Константин понимал, что слышали и видели эти люди гораздо больше, чем от них ожидалось. Первоначально вступившие в сообщество аристократы, переодевшись нищими, собирали новости и сплетни, то есть информацию, которая, передаваясь от одного к другому, поступала потом к самому Константину. Императоры, наследовавшие Константину, нищих уже не использовали. Но, как ни странно, само сообщество вместо того, чтобы захереть, лишь крепло и упрочивалось. Оно выработало свои правила и ритуалы. Индийская часть его отделилась и соединилась с организацией так называемых тхаги о которой вы, может быть, слышали. Примечание. Тхаги. Средневековые индийские служители Калли, богини смерти и разрушения, совершавшие ритуальные убийства. Примечание автора. Конец примечания. Э, да, я...» Слышал об этих дьяволах, подтвердил я. Холмс кивнул. В какой-то период средних веков организация эта вроде бы исчезла. Однако в 1821 году один осужденный упомянул ее в своем последнем слове. Позднее я обнаружил еще два упоминания тайного сообщества Алчущих подаяние первое относится к 1832 году. В подписи, карикатуре испанча, говорится о соперничестве, сообщества с вольными каменщиками. Так, словно каждый должен был знать о существовании алчущих. Второе же — это клочок бумаги в доме полковника Пэндолтона Смайта. — Ну и какое отношение это имеет к самому полковнику? — К этому я как раз и подхожу, — заверил меня Холмс. — Из шестерых оболтосов, выгнанных вместе с ним из Иттона, мне удалось проследить за тремя, узнать, что стало с ними в дальнейшем. Все трое умерли в последние недели при загадочных обстоятельствах. О чем это вам говорит? О том, что на очереди теперь полковник. Именно, Ватсон, по видимости, это так. У вас имеются основания в чем-то сомневаться? Ха-ха, вы просто ясновидящий, Ватсон. Видите меня насквозь? Меня определенно смущает, что эта эпидемия убийств совпадает по времени с возвращением Пендлтона Смайта Майта из Африки. Действительно. — Странное совпадение, — согласился я. — Но, может быть, тут играют роль какие-то другие обстоятельства, о которых мы не получим представления, не поговорив с полковником. Я взглянул на часы. До нашего с ним свидания осталось всего полчаса. — Время отправляться в путь, — неожиданно заявил Холмс. Я вытаращил на него глаза в полном изумлении. «Э, но, поступив так, вы уверите Пэндлтона Смайта, что не хотите его видеть? «Напротив», — возразил Холмс, — «поступив так, я и сделаю нашу встречу неизбежной. Вот ваше пальто, Ватсон, мы либо столкнемся с ним, на улице, когда он будет направляться к нам, либо, как я подозреваю, он, почувствовав себя разоблаченным, предпочтет уклониться от встречи, и мы застанем его в меблированных комнатах. Схватив пальто и шляпу, я вновь поспешил за ним на улицу. Разумеется, на улице мы полковника не встретили. Холмс обладал несомненным даром предугадывать поступки окружающих. Но, прибыв в меблированные комнаты, мы увидели на крыльце дородную седоватую женщину, по-видимому, хозяйку. Она подметала ступеньки. — Простите, великодушно! — торопливо обратился к ней Холмс. «Мне нужен один из ваших жильцов, военный с легкой хромотой, носит темное пальто и темную шляпу. Я принес письмо, которое он обронил вчера вечером, и я хотел бы ему его вернуть». «Так это вы про мистера Смита», — сказала хозяйка. «Дайте сюда письмо». «Я передам ему, когда он встанет!» И она протянула руку. «И значит, он дома!» — уточнил Холмс. «Эй, послушайте, а кто вы такие?» Женщина с подозрением оглядела нас и преградила нам путь щетки. «Это мистер Холмс!» — поспешно сказал я. «И мы...» Обязательно должны переговорить с вашим мистером Смитом. Дело очень срочное. Э, мистер Холмс, э, так бы сразу и сказали. Уж, конечно, я слыхала про вас, мистер Холмс. Да и никто в наших краях не слыхал? Э, проходите, проходите, пожалуйста. А я-то как вас встретила, э, неудобно даже... Она опустила щетку и двинулась к входной двери. — Я миссис Нелли Корам, э, сэр, владелица меблированных комнат. Мистер Смит живет на втором этаже. Побегу, узнаю, э, спустится ли он. — Если вы не против, — остановил ее Холмс, — думаю, лучше будет нам самим подняться. — А не то... Ускользнет, да, небось, это он может. Я-то сразу смекнула, но он заплатил вперед за две недели. А в наше время, знаете, дела идут не так, чтобы очень. Он не преступник, ответил Холмс. Он наш клиент, но нам очень важно поговорить с ним немедленно. На это женщина не сказала ни слова, лишь провела пальцем по носу и с хитрым видом нам подмигнула. Вслед за ней мы поднялись по крутым ступеням в чисто выскобленный холл второго этажа. Женщина свернула направо, и, пройдя по узкому коридору, мы очутились перед закрытой дверью. Женщина дважды постучала в дверь. «Кто там?» — раздался грубый голос. «Э, «Нелли Карам!» — отозвалась хозяйка. «К вам два гостя, мистер Смит!» Дверь немного приоткрылась, и в образовавшиеся щели я увидел внимательный голубой глаз, на секунду вперившиеся в холмса, а затем и в меня. «Входите!» разрешил голос. Теперь он словно окреп, а обладатель его, отступив от двери, позволил нам пройти. Мы с Холмсом вошли. Оглядевшись, я увидел маленькую, но опрятную комнатку. Кровать, умывальник, платяной шкаф, у окна единственное кресло с прямой твердой спинкой. На кровати лежала раскрытая таймс. Пендлтон Смайт закрыл дверь, не дав миссис Карам в нее проникнуть. И из-за двери послышались сначала ее раздраженный вздох, а затем звук удаляющихся шагов. Миссис Карам возвращалась к своему прерванному занятию. Полковник оказался мужчиной среднего роста, но крепкого телосложения, голубоглазом, с усиками. На нем были синие панталоны, белая в полоску сорочек, синий чертук. Мое внимание сразу привлек револьвер военного образца, которым он целился в нас с Холмсом. «Чего вы хотите?» — рявкнул он. «Кто вы?» Холмс, уже успевший с первого взгляда разглядеть все в комнате, направился к окну и раздернул шторы. «Скорее это я», — сказал он, — «должен был поинтересоваться, чего хотите вы, полковник? Я же здесь ради обещанной вам встречи. Я Шерлок Холмс». А это мой коллега, доктор Ватсон. И, повернувшись лицом к полковнику, Холмс взглянул ему прямо в глаза, после чего не прошло и секунды, как полковник опустил револьвер. Он заметно дрожал, и в какое-то мгновение я вынужден был положить руку ему на плечо, поддерживая и не давая пошатнуться. Я... — Рад, что вы здесь, мистер Холмс, — сказал он. Он порывисто бросился к кровати, сел, уронив револьвер возле себя на кровать. обхватил голову руками, потом взъерошил волосы и глубоко вздохнул. Признаться, я просто с ума схожу. Не знаю, в состоянии ли вы мне помочь, но если есть в Англии кто-то, кто может мне помочь, то это вы. Уже один ваш приход служит доказательством ваших выдающихся способностей. Холмс сел в кресло с прямой спинкой и, сцепив пальцы, скрестил ноги. Потом он сказал, «Начнем с Итона и с вашего участия в обществе нищих любителей». Полковник дернулся, Ха -ха, «Так вам и про это известно, как такое возможно». «Значит, мистер Холмс прав, — сказал я, — и вы действительно причастны к деятельности общества?» «Да пропади оно пропадом!» «Оставим в покое мои способности и мои методы расследования, — сказал Холмс. «Прошу вас, начать с самого начала. Не упускайте ничего». Могу вас заверить в том, что малейшая деталь, даже самая пустячная, и имеет здесь значение. Я сел на кровать рядом с полковником. Внезапно тот словно постарел, разом превратившись в усталого, до времени отрехлевшего человека. — Вам станет легче, — сказал ему я. Замечено, что признанием мы облегчаем душу. Он вновь глубоко вздохнул и начал свой рассказ. Все началось с одного из наших профессоров, доктора Джейсона атенбора На втором курсе он преподавал нам латынь и античную историю. Однажды мы, я и шестеро моих приятелей, задержались после занятий, чтобы расспросить профессора о тайном сообществе нищенствующих, которое он упомянул в тот день в своей лекции. Нас увлекла сама идея существования в древнем Риме целой шпионской сети. Но с трудом верилось, что высокорожденные аристократы могли и успешно выдавать себя за нищих. Однако доктор Хатенборос сказал нам, что такое было не только возможно, но и продолжалось не одно столетие. Ну, а позже в пабе. Мы всей компанией дружно решили попробовать сделать это сами. Как вызов, что ли? Нам казалось это невероятно забавным, и, хорошенько набравшись в жертвенном ягненке, мы отправились осуществить задуманное. Первым долгом мы завернули к старьевщику, но у него было заперто. Мы колотили в дверь, пока он не открыл, и вышли от него с покупками, разожившись очень живописным и подходящим случаю торепьем. Нарядившись так, как по нашему разумению должны были одеваться нищие, мы измазали лица сажей и пошли проверить, сколько новостей и монет нам удастся собрать. Игра эта была глупой, прямо сказать, идиотской, и глупость ее проявилась особенно явственно, когда нам вздумалось выйти на Пикадили цирк, чтобы посмотреть, как к нам отнесется тамошняя публика. К тому времени мы были уже сильно на навеселе, и нам было море по коленам. Достаточно сказать, что мы выклинчили несколько пеней у двух-трех старушек, после чего очень быстро, к нашему великому огорчению, были задержаны полицией. На следующий день, после взятия нас на поруки, недоумевающими родственниками и выплаты соответствующего выкупа, нас вызвали к школьному начальству, где и объявили, что поступком нашим мы опозорили школу и что, короче говоря, наше дальнейшее присутствие в Итани нежелательно. Не Новость эта сокрушила как нас, так и наших родителей. На этом бы всему и кончится расползтись нам тихо, мирно по другим школам, либо искупить свою вину, вступив на военное поприще, либо, чего уж проще, укрыться в лоне семьи. В общем, возможностей было немало. Однако в тот же вечер, когда мы в последний раз собрались в жертвенном ягненке, к нам присоединился доктор Атенборо. Он не выразил нам сочувствия и не оправдывался. Можно сказать, что он был деятелен и энергичен. Он спросил, чему научил нас опыта нищенства. А Опыт этот не научил нас, конечно, ничему, но в ходе урока, который он нам тогда преподавал, а к беседе с нами он отнесся именно как к уроку, мы поняли, что допустили ошибку, отправившись не в тот район и приставая не к тем людям. В общем, все мы сделали не так». Нихи в нашем обществе занимают определенную нишу и знают свое место. Мы же вылезли за пределы ниши. Вот в чем состояла ошибка. Как и в классе, речь его звучала зажигательно. Он убедил нас повторить попытку и на этот раз пошел Вместе с нами. Вновь переодевшись нищими, мы проникли в сомнительную часть города. Грязные темные кварталы возле порта, куда молодые люди нашего круга забредать не рискуют. Взяв древнеримскую практику в качестве модели, доктор Атенборо показал нам нашу ошибку и как ее исправить. Теперь мы выбирали правильные места и подслушивали там, где надо. Мы крутились возле таверн, где собирались матросы, слушали их грубые речи, и мы начали понимать, в чем был секрет удачливости членов тайного сообщества древних римлян. Вино развязывает языки. И, вслушиваясь в пьяную болтовню, можно многое узнать и многое почерпнуть. Ибо кто обращает внимание на оборванцев даже в самых низах общества? Там были капитаны, которых можно было сдать, улечив в контрабанде. Убийства, которые можно было раскрыть, пропавшие грузы, которые можно было найти, всего лишь шепнув слово тому, кому надо, в скотланд Ярде. Ничего подобного мы не сделали. Глуп, конечно, но мы и были глупы. Глупые юнцы, а доктор Атенбора, Лишь поощрял нас в нашей глупости. О, говорить он умел, как никто. Мог убедить тебя, что день — это ночь, а черное — это белое, если б только захотел. А захотел он и очень сильно захотел заставить нас работать на себя, превратить нас в новое тайное сообщество алчущих подаяния, или же, как мы предпочли называться, общество нищих любителей. Легкомыслие, конечно, но очень по-джентльменски. Для нас это была игра, и пока мы видели в ней лишь детскую шалость, грязи этой затеи мы не замечали. С сожалением признаюсь, что за последовавшие затем 6 месяцев я стал заправским шпионом. Я выведывал секреты у людей без чести и совести и передавал их доктору Аттенбору, а дальше действовал он. Как именно использовал он полученные сведения? Я могу только догадываться. Были ли то шантаж и вымогательство, а, может, что и похуже? Единственное, что я знаю точно, это что внезапно у него появились деньги, и денег этих стало много, потому что платил он нам щедро, не скупясь. Он купил старый заброшенный пакгаус и оборудовал в подвале шикарный клуб для джентльменов. Хотя, конечно, слуг в клубе не было, чтобы никто не прознал про наше сообщество. Позднее он сдал этот пакгаус под мебельный склад. Не я первый выбыл из нашего кружка. Первым откололся дикий Кларк. Однажды вечером он поведал мне, что завербовался в армию. Его отец воспользовался знакомствами, чтобы служить дикие. Отправили в Индию. «Надоело руки морать всей этой ерундой», — сказал он мне. «Однажды хватит. Давай и ты со мной, Оливер. Еще не поздно». Я был потрясен, и к стыду моему отказался. Когда Атенбор узнал о поступке, Дикий с ним случился в полном смысле слова — припадок. Он швырял предметы, выкрикивал непристойные ругательства, разбил о стену целый сервис. Именно тогда я понял, как ошибку совершил, связался с сумасшедшим? Надо было каким-то образом выпутываться. На следующий же день я тоже завербовался в армию. После чего 20 лет провел вдали от Англии, не возвращаясь сюда даже в отпуск, и страха перед мистером Атенбора и тем, что он может вытворить, узнав, что я вернулся. На такие безумства был способен этот человек. Будучи в армии, я не терял из виду Дикий Кларк, общался с ним даже в периоды компаний моих и его, и когда Дики известил меня из Лондона о смерти от Энбора, я решил, что опасность миновала, и мне можно вернуться. Я собирался, знаете ли, заняться здесь мемуарами, но две недели назад Дики умер. Несомненно, что его убили, а возле моего дома стали крутиться какие-то личности по виду нищие. Они наблюдали за мной, замечая каждое мое передвижение, как делал и я сам когда-то, следя за другими. Желая вырваться, я в один прекрасный день просто ушел из дома, вышел, а потом пересаживался с Кэба на Кэб пока не удостоверился, что след мой они потеряли. «Домой я так и не вернулся!» Дождавшись окончания истории, когда Пендлтон Смайт замолчал, Шерлок Холмс неспешно кивнул. «Вихима интересно!» «Но почему бы обществу нищих любителей желать вашей смерти? Вы уверены, что рассказали мне все?» Пендолтон Смайт вздернул подбородок и выпрямился. «Заверяю вас, сэр, что рассказал вам все. Что же касается причины слежки, то разве она не очевидна?» «Следят, потому что я знаю. Слишком много. Убив старину дико, они теперь охотятся за мной. Ну, а другие из вашей иттенской группы? Что остались с ними?» Да, «Другие?» — полковник недоуменно моргнул. И «Я... Э, я... Э, не знаю...» Вот уж сколько лет я о них слыхом не слыховал Надеюсь, им хватило ума бросить это дело, не возвращаться в Англию. Один Господь знает, как я сожалею, что поступил иначе. «Вполне понимаю, Холмс поднялся. «Оставайтесь здесь, полковник. Думаю, что побыть здесь некоторое время... Под присмотром миссис Карам опасностью вам не грозит. Мне же придется выяснить кое-какие вещи, после чего. Мы опять встретимся для беседы». «Э, «Значит, вы действительно займетесь моим делом?» В голосе полковника звучало нетерпение. «Непременно!» Холмс наклонил голову. «И я уверен что смогу вам помочь. И последнее. По какому адресу находится этот погаус купленный от Энбора? кирингс отвечал полковник. На всем обратном пути до Бейкер-стрит Холмса был чрезвычайно весел. Он улыбался и насвистывал отрывки скрипичного концерта, который я слышал в его исполнении ранее на той же неделе. «Ну, и что вы думаете?» — наконец-то не выдержал я. «Неужели вам самому не ясно, Батсон? Сказал Холмс, что решение тут может быть только одно. Мы столкнулись с классическим примером соперничества двух одинаковых группировок. Это настоящая война двух сетей нищенствующих шпионов. Вы э, хотите сказать, что тайное сообщество – подаяние все еще живо и действует. Именно. Но как такое возможно? Как могло оно сохраниться и действовать все эти годы без того, чтобы это стало известно? Есть те люди, действительно способные хранить тайну. — сказал Холмс. — Невероятно! Предположим, что я прав, и вы признали мою правоту, и вообразите себе такую ситуацию. Тайное сообщество аучащих подаяния узнает о существовании конкурентов общества нищих любителей, осмелившегося соперничать с ними, с теми, кто процветал многие столетия храня свою тайну, чьи агенты всегда на чеку. Нетрудно догадаться, что рано или поздно, когда общество нищих любителей, окрепнув, начинает теснить изначальное тайное сообщество на его территории, открытый конфликт становится неизбежным. Терпение членов тайного сообщества лопается, что остается им, как в отместку, не нанести удар. У Брафа, Кларка и э, прочих? Конечно, они последовательно одного за другим уничтожают любителей. Я смею думать также, что они завладели теперь и помещением под старым мебельным складом, где могли храниться и какие-то бумаги от Энбора, и из этих бумаг им стало известно о двух отщепенцах-любителях – Дики, которого они убирают немедленно, и нашим клиенте, которого им пока не удается убрать. — Ховарный э, план, — заметил я, — да. И опасность, грозящая теперь полковнику Пендлтону Смайту, гораздо серьезнее, чем он думает, потому что, будучи последним из оставшихся в живых членов общества нищих любителей, он совершенно естественно должен быть... Холмс оборвал фразу. Напротив дома 221 Бипа Бейкер-Стрит на крыльце противоположного дома сидел, словно отдыхая, после утомительного перехода старик нищий, оборванный, с трехдневной щетиной на лице. Вот один из них, сквозь зубы проговорил я. Холмс взглянул на меня с сделанным изумлением. Но разве можно, Ватсет, быть таким подозрительным? Бедняга просто выбился из сил и отдыхает. А то, что присел на крыльце, он именно здесь. Просто совпадение в глазах Холмса. Тем не менее, я заметил хитроватый огонек. «Мне кажется, что в совпадение вы не верите», — заметил я. «Пожалуй», — протянул он и, чуть замедлив шаг, направился к нашему крыльцу. «Теперь предположим, что вы правы. Как поступить с этим типом? Прогнать, попросить Лейстрида взять его под стражу?» «Этим бы мы...» Выдали себя, сказал я. Лучше попробуем его обмануть. Выучитесь, Ватсон, и делайте успехи. Холмс открыл входную дверь. Должно быть, у вас уже созрел план. Что касается плана, то тут я скорее готов поверить, что он созрел у вас, признался я. Мысль, в общем-то, правильная, — сказал Холмс, — но мне понадобится ваша помощь. Два часа спустя я стоял в гостиной, качая головой в полном изумлении. Передо мной был человек с другом моим, не имеющий ни малейшего сходства. У него были... Толстые губы, решительный выступающий вперед подбородок, спутанная копна каштановых волос. Его вкусы к лицедейству, вкупе с мастерским умением менять облик могли бы обеспечить ему карьеру. И на профессиональной театральной сцене, думал я, преображение его было полным и замечательным. «Достаточно ли благороден такой маскарад?» — усомнился я. «Благороден? Нет, ни капельки!» — отвечал Холмс. «Но кажется ли он действенным? Вот вопрос. Я глубоко убежден в том, что окажется. Проверьте, что там за окном, будьте добры!» Я поднял штору. Э, нищи и сейчас!» — О, несомненно. Наблюдение поручено не ему одному. Простая логика подсказывает, что ко мне Пендлтон Смайт обратился за помощью в первую очередь. Изучив в зеркале свое новое лицо, Холмс поправил кустистую бровь, после чего взглянул на меня в поисках одобрения. «Вас и родной брат не узнал бы», — заверил я его. Чуесно. Собрав свой гримировальный ящик, он направился к черному ходу. Я последовал за ним. Он тихонько выскользнул за дверь. Я же начал отсчитывать секунды. Досчитав до ста, я вышел через переднюю дверь и с озабоченным видом направился в сторону банка. Никакого реального дела у меня там не было, но банк в качестве цели прогулки вполне подходил мне, хотя истинной моей целью было послужить приманкой, в то время как Холмс бы вел наблюдение за теми, кто стал бы наблюдать за мной. Во все время, что я провел, проверяя мой банковский счет, Ничто вокруг не возбудило моих подозрений, и, как положено выждав, я возвратился домой точно так же и с тем же озабоченным видом, с каким вышел из дома. Когда Холмс вскоре не появился, я понял, что его план удался. Он выслеживает члена тайного сообщества. Посидев за чаем, я отправился к инспектору Лейстриду. Тот, как обычно, был очень занят работой. Я передал ему записку от Шарлока Холмса, в которой говорилось. «Лейстрид, выезжайте немедленно на кирин стрит 42 прихватив с собой дюжину крепких парней. Вам предстоит там захват убийцы и получение доказательств шантажа и прочих преступных деяний. Шерлок Холмс. По мере того, как Лейстрит читал эту записку, глаза его все больше вылезали из орбит, и уже через секунду он был в дверях и кликал подмогу. Я поехал с ним. И до дома 42 по Кирин-стрит, вядхово кирпичной кладки погалза, мы добрались уже с охраной из 15 человек. Помощники наши хотели было выбить дверь, когда ее отворил нам дурно одетый мужчина с кустистыми бровями. Оказалось, что закрыта дверь была лишь на задвижку. Даже не взглянув на переодетого Шерлока Холмса, Лей-стрит и его молодцы ворвались в здание. Мы же с Холмсом не спеша направились на более оживленную улицу, где могли бы взять кеп, чтобы отправиться домой. — Ну, и как все прошло? — спросил я. Не совсем гладко. Было несколько напряженных моментов, но, думаю, что в целом я справился достаточно хорошо. «Расскажите мне все по порядку», — попросил я. «Для ваших записок, наверное». Э, «Вот именно. Когда вы с деловым видом шли по улице, Пожилой джентльмен, ранее вышедший, как казалось, на дневную прогулку, внезапно резко сменил курс и пошел за вами. Одет он был хорошо, да и манерами никак не напоминал нищего. Почему я и решил, что следить за нами, теперь поставлен он. Я нагнал его и, крепко схватив за руки, назвал себя. В ту же секунду он стал звать на помощь. Двое немолодых мужчин в деловых костюмах, никак не нищие, бросились ко мне. Я их заметил еще раньше, но подозрения, ввиду их возраста, они у меня не вызвали. Мы сцепились, и в результате мой нищий оказался сбитым с ног и на земле второго моего противника. Я себя стряхнул и ухватил за шиворот третьего. Я бы мог изувечить его, если бы он вовремя не крикнул, что я арестован. И Холмс слегка улыбнулся моему изумлению. «Арестован — Арестован? — вскричал я, не в силах сдержаться. — Как такое возможно? Я и сам поначалу оторопел, продолжал Холмс. В голове мелькнуло, что он блефует, но я знал, что кое-каких кусочков в моей мозаике не хватает, а этот кусочек подходил. И я сказал ему, очень хорошо, сэр, если вы отзовете своих людей и предоставите мне. «Удовлетворительное объяснение, я последую в полицейский участок». Он кивнул, и я выпустил из рук его воротник. Он отдернул пальто, два его товарища тоже встали и отряхнулись. Он глядел из-под лобья и, казалось, думал. На вид ему было лет 65 пять или семьдесят. «Рад с вами познакомиться, мистер Холмс!» Наконец выговорил он. «Думаю, нам есть о чем поговорить, но не в участке». «Вы правы», — сказал ему я. «Уполномочены ли вы говорить от имени всего сообщества, или же нам следует обратиться к вашему начальству?» «Пойдемте со мной». Киевком он отпустил двух своих товарищей и повел меня к неприметному зданию на Харли-стрит. Мне уже случалось бывать там по делам, связанным с foreign-office, Но удивления своего я не высказал. Этот кусочек мозаики как нельзя лучше подходил к общему узору. Мы поднялись с ним наверх кабинет некоего контр-адмирала, чье имя я согласился не разглашать, и там вся правда о тайном сообществе алчащих подаяния мне и открылась. — Что, не на Рим? Они теперь работают а на нас, — сказал я. — Совершенно верно, Мапсон. — сказал Холмс. контр Контер-адмирал доверился мне, так как, имея на меня досье, знал, что я достоин доверия. Тайное сообщество алчащих подаяния, в свое время бывшее столь мощным, ныне захерело, и, судя по всему, конец его близок. Члены его немногочислены, и, насколько я понимаю, Возраст большинства из них – 70 и старше. Времена переменились так кардинально, что нищенство изжимает себя. Современные шпионы владеют значительно более эффективными методами политического сыска, ибо политический сыск и является теперь настоящей целью тайного сообщества алчущих подаяния. «Но э, убийство?» – воскликнул я. «Разве могла бы Foreign Office?» «Не только могла, но и делала. Игры политиков, мой дорогой Батсон, все более и более теряют свой джентльменский характер. Безопасность страны для этих господ превыше всякого закона. Всего» что обязаны чтить и соблюдать люди обычные, такие как вы и я, или даже бедняга Пэндлтон Смайт. Получается, что полковнику вы ничем не можете помочь? — с горечью констатировал я. Мы с адмиралом быстро пришли к согласию сказал Холмс, когда я сообщил ему о том, что мы с вами втянули в дело Лейстрида. С учетом того, что Скотленд-Ярду предстояло вот-вот начать штурм оплота любительского общества, ему ничего не оставалось, кроме как признать мою правоту и необходимость разоблачить любителей, рассказав об их существовании. Гласность которой будут преданы они, поможет скрыть деятельность другой, более мощной организации, тайного сообщества, аучащих подаяния, и позволит Пендолтону Смайту прожить остаток жизни в мире и довольстве. К тому же он никогда не подозревал о подлинном существовании Тайного сообщества алчащих подаяния. И в этом его счастье. Ну, а члены общества нищих любителей не могли же они так легко сдаться. В действительности возражений не последовало, так как за исключением нашего клиента все они мертвы. Холмс сделал секундную паузу. — Покинув Харли-стрит, я немедленно отправился к по Гаузу, нашел дом, стукнул в дверь два раза громко, решительно, и когда дверь чуть-чуть приоткрыл мужчина, одетый как нищий, я протиснулся в образовавшуюся щель. — Эй, куда? — начал было он. Он даже вытащил нож и направил на меня острие. В былые дни он мог бы меня ранить или даже убить, но с годами реакция его притупилась. Поймав его кисть, я выкрутил его руку так, что он застонал от боли и выронил нож. Тот со стуком упал на пол. «Нам не до глупостей, — сказал я ему, — вызвана полиция. У вас есть 10 минут на то, чтобы собрать документы вашей организации и освободить помещение, иначе вас схватят и обвинят в убийстве». «Кто вы? — спросил он, потирая руку. «Друг, а сейчас поторопитесь!» Он колебался, глядя на двух других мужчин в глубине помещения. Оба были не молоды и одеты прилично. Они просматривали разложенные на столе бумаги. Вы должно быть мистер Шерлок Холмс, произнес один из них. Верно, отвечал я, теперь в вашем распоряжении 9 минут. Беспрекословно. Мужчина принялся собирать бумаги и прятать их в сейф. Его напарник сделал то же самое. «Где документы от Энборо спросил я. «В задней комнате», – отвечал он. «Нам они не нужны. Почти всюду в них зафиксированы убийства и шантаж». «Не возражаете против передачи их полиции?» Нет. Э, поступайте с ними, как вам будет угодно. Спасибо за предупреждение. Было бы неприятно, если бы нас здесь застала полиция. После их ухода я обследовал заднюю комнату и отыскал папки с документами от Тенборо. Там содержались подробные записи и схемы шантажа. Там же за шкафом. Я обнаружил труп Этенбора. Судя по всему, он пролежал там не один месяц. Положив тело так, чтобы смерть можно было объяснить несчастным случаем, человека якобы придавило шкафом. Я покинул заднюю комнату, как раз когда прибыли вы с Лейстридом. Не слишком опытному глазу Лейстрида и его подручных, Погибший, несомненно, должен был показаться жертвой исключительно печального стечения обстоятельств. «А, ну, а папки с документами от Аттенбора? Спросил я, они же наверняка окончательно погубят репутацию полковника Пендлтона Смайта. Форейн офис все уладит. Лейстрид обнаружит документацию общества нищих и любителей, содержащую полный перечень всех их преступлений со всеми вопиющими деталями. Специализировались они, как нами установлено, на шантаже и вымогательстве. Записи немного подправят и дополнят описаниями убийств, совершенных доктором Атенбора в попытке удержать власть над рушившейся преступной империей. Газетчикам будет чем поживиться. Выплывает масса скандальных подробностей. И полковнику ничего не останется, как отрицать свое участие в преступлениях и не касаться всего этого в своих... Мемуарах, если он еще не оставил мысли о их написании. Единственное, чего желает Foreign Office в связи с этим делом, это сохранить анонимность тайного сообщества, алчущих подаяния, продолжая извлекать некоторые, пускай и небольшие выгоды, из его существования в целях обеспечения обороноспособности страны. — Выходит, — заметил я, — что все сложилось как нельзя лучше. Правда, вам повезло, что адмиралу не пришло в голову попытаться разделаться с вами. — Пришло. Однако ведь и я, как вы знаете, не раз вносил свой вклад в обеспечение обороноспособности страны, помогая в офис. Как говорится, мы тесно связаны. Например, через вашего брата А, заметил я. Именно. И значит, дело завершилось по-своему удачно. По-своему, да. На лице Холмса мелькнула легкая улыбка. По-своему.